Диана проснулась, когда за окном ещё было темно, и сразу же подскочила с постели. Едва ей стоило подумать о том, что сегодня приедет отец, впервые за несколько дней на её лице появилась улыбка. Присев на мягкий пуфик у зеркала, молодая женщина скептически осмотрела своё бледное отражение, спутанные после сна волосы и поняла, что сегодня ей хочется выглядеть красивой. Вызвав горничную, Диана подошла к шкафу И стала перебирать вешалки с развешенной на них одеждой. Свой выбор она остановила на тёмно-вишнёвом платье с ажурной вышивкой по краю длинной юбки и рукавов. Едва Ксения с пожеланиями доброго утра вошла в комнату, Диана спросила: "Мой отец приехал?" "Нет, госпожа", ответила девушка, отводя взгляд в сторону. На самом деле правитель Георг прибыл на территорию княжества некоторое время назад. Но Лукьян предупредил прислугу в доме, чтобы Диане пока ни слова не говорили об этом. А Ксения, как личная служанка, получила указание предупредить Данияра, как только ее госпожа проснется. А слушаться девушка не посмела, и поэтому сейчас ей пришлось солгать. «Приготовь мне ванну», – попросила ее Диана. И горничная поспешила выполнять указания. А когда с водными процедурами было закончено, Ксения помогла молодой женщине надеть платье и собрала ей волосы в причёску. А чуть позже, когда Диана отправила её на кухню за завтраком, Ксения поспешила сообщить хозяйну о том, что его супруга проснулась, и тут же получила приказ проводить Георга к дочери. Правитель торопливо поднимался по лестнице вслед за служанкой. Его сердце тревожно билось от волнения. Рассказ Дани Yara шокировал его. И он очень опасался за эмоциональное состояние Дианы. Ведь ей пришлось пережить так много страшных событий. Бедная моя девочка, с горечью думал Георг, мысленно виня себя во всём, что произошло. Если бы много лет назад я отказал Велору в бараке наших детей, ничего бы этого не случилось. Георг вспомнил тот день, когда впервые взял на руки кореглазое чудо в кружевных пелёнках. Этот момент стал самым счастливым в его жизни, и он сам своими руками чуть не отдал свою девочку чудовищам. И если бы не Данияр, и если бы не он. Мужчина так задумался, что не заметил, как они пришли. "Это комната госпожи", девушка указала рукой на белоснежную дверь, а затем покинула Георга. Мужчина тихо постучал и, услышав родной голос: "Войдите", нажал на позолоченную ручку. Дверь бесшумно открылась, и мужчина увидел Диану, которая стояла у окна и что-то задумчиво рассматривала. Ксения, поставь завтрак на столик. Отец не приехал? не оглядываясь спросила она. Георг улыбнулся и тихо ответил: Приехал. Диана резко обернулась и замерла. Она смотрела на уставшее лицо отца и не верила своим глазам. В её груди появился тяжёлый комок, а глаза наполнились слезами. Папа, папочка! Девушка бросилась к отцу, который заключил её в крепкие объятия и прижал к себе. "Девочка моя, доченька", шептал Георг, гладя плачущую дочь по волосам и вздрагивающей спине. Сейчас, находясь рядом с родным человеком, Диана впервые за последнее время почувствовала себя в безопасности. И у неё почему-то появилось ощущение, что все её злоключения наконец-то закончатся. Напряжение, в котором она жила с того момента, как Данияр увёз её из княжества Волков, постепенно отступало, и Диана в объятиях отца вновь почувствовала себя маленькой девочкой. Она рыдала и не могла остановиться, а вместе со слезами уходили все её страхи и переживания. Не плачь, моя милая девочка. Георг немного отодвинулся и посмотрел на заплаканную дочь, вытирая слёзы с её щёк, как в далёком детстве он шептал: "Моя маленькая девочка, моя радость, успокойся". "Папа, как же я соскучилась, если бы только ты знал". Диана улыбнулась сквозь слёзы. "Давай присядем". Она смотрела на отца, отмечая уставшее и осунувшееся лицо, новую глубокую морщинку на лбу. появление редкого серебра в тёмных волосах. Раззревелась, как дура. Отец после болезни, а я слезами всё вокруг затопила. Дала мысленный подзатыльник Диана сама себе. Погладив Георга по щеке, не разрывая зрительного контакта, она спросила: "Как ты себя чувствуешь? Уже лучше? А теперь, когда ты рядом, все мои хвори окончательно уйдут?" Георг слегка улыбнулся. Я очень хотела приехать к тебе, начала объяснять Диана. Но мужчина приложил ладонь к её губам, не дав договорить. Не надо, родная. Я всё знаю. Мне всё уже рассказали. Мужчина погладил дочку по щеке. Вилор мёртв, а значит, больше нас и волков ничего не связывает, констатировала факт Диана. О смерти альфы ей рассказал Данияр, но эта новость на фоне остальных происходящих событий Как-то померкло. Девушке было жаль волка, который ради своей непонятной цели лишился жизни. "Расскажи, как ты оказалась в этом доме?" попросил Георг дочь. И Диана, оберегая сердце отца, стараясь не упоминать неприятные моменты, стала рассказывать о том, что с ней случилось с того момента, как она покинула дом волка. "Я почти вышла из дома, когда появилась Алисия. Она кричала на меня, угрожала и чтобы сбежать. Мне пришлось ударить её по голове. Тогда мне показалось, что я убила её. Шёпотом призналась Диана, боясь увидеть в глазах отца осуждения. Но к её удивлению, Георг с нежностью посмотрел на дочь и ухмыльнулся. Ты подумала, что убила эту плешивую собаку? Да жива она. Что с ней станет? Я узнала, что она жива намного позже. Девушка, придавшись воспоминанием, закрыла лицо ладонями и вздохнула. Долгое время смерть волчица лежала на её душе тяжёлым грузом, и только узнав, что никого не лишила жизни, Диана почувствовала облегчение. "Жива, ещё как жива", повторил мужчина и замолчал. Он внимательно смотрел на дочь, ожидая продолжения рассказа. Диана поняла его без слов и стараясь как можно мягче, поведала о своей встрече с барсом. и о том, что произошло позже. Георг, который знал уже всю историю, понял, что дочь бережёт его и о многом умалчивает. Но он видел, как трудно ей даётся каждое слово, и в каждой её фразе слышалась столько горечи, что отцовское сердце замирало от боли за своего ребёнка. А ещё, чем дольше Диана говорила, тем больше он понимал, что между ней и Барсом огромная пропасть, сотканная из боли, непонимания и обид. Мы с Данияром договорились, что в его доме я буду находиться до момента рождения наследника, а потом он меня отпустит, закончила свой рассказ Диана. Доченька моя, ты многое пережила, состорожно произнёс Георг. Но, может, не стоит рубить с горяча. До рождения ребёнка ещё много времени, и возможно, Ты ещё изменишь своё решение. Данияр совершил много ошибок, и я не оправдываю его. Но ты его жена. У вас родится ребёнок, мой внук или внучка, мужчина мечтательно улыбнулся. И возможно, вы сможете стать настоящей семьёй. Отец, я приняла решение и не отступлю. Нет у нас семьи и никогда не будет. Я не люблю Данияра. И вряд ли когда-нибудь смогу полюбить. Он сломал мою жизнь. И единственное, что я хочу, быть от него как можно дальше. Ненавижу. Ненавижу так, что иногда самой становится от этого страшно. Георг смотрел на дочь, слушал её гневные слова и понимал, какой же она всё-таки ребёнок. Она совсем не знала жизни. И сейчас её мир чётко делился на чёрное и белое. Но правитель, проживший много лет, прекрасно понимал, что так не бывает, и на одну и ту же ситуацию можно взглянуть по-разному. Знаешь, доченька, в жизни случается всякое. А я просто прошу тебя, перед тем, как сделать какой-нибудь шаг, тщательно всё обдумай, чтобы потом не пожалеть о своём решении. Георг обнял Диану, прикоснувшись губами к лбу дочери, укачивая её в своих объятиях. Мужчина думал о том, что Даниэлу будет сложно добиться расположения Дианы, и если бы не ребёнок, он тут же бы забрал её домой. Но малыш. Именно ради своего внука или внучки мужчина принял решение всеми силами постараться сохранить эту семью. "Пообещай мне не принимать необдуманных решений". Диана хотела возразить и сказать, что её решение окончательное, но взглянув в усталое лицо отца, Поспешила успокоить его. Хорошо, папа, я постараюсь быть рассудительной. Умница, моя девочка. Устало улыбнулся Георг. Дорога его изрядно вымотала, и сейчас, удостоверившись, что с дочерью всё в порядке, он немного расслабился и почувствовал навалившееся утомление. Это заметила и Диана. Поэтому поспешила вызвать служанку, которая сообщила, что для господина Георга подготовлена спальня и предложила его проводить. Мужчина, извинившись перед дочерью, отправился отдыхать, потому что с каждой минутой усталость всё больше одолевала его. Отдыхай, папа, понимающе сказала Диана. У нас ещё будет время для разговоров. Ксения проводила правителя Георга в подготовленную для него спальню и объяснила, как пользоваться ванной. И пока мужчина купался, служанка накрыла для него стол. Завернувшись в халат, мужчина присел в кресло и, дождавшись, когда ему подадут завтрак, поинтересовался о своих людях и тут же получил ответ, что все его сопровождающие отдыхают в своих комнатах. "Передай Данияру, что я прошу его ко мне зайти", попросил Георг, когда девушка зашла убрать посуду со стола. Служанка кивнула и покинула спальню. А через несколько минут в дверь его комнаты постучались. Это пришёл хозяин дома. Как устроились? поинтересовался он едва вошёл. Вам ещё что-то нужно? Служанка нашла его в кабинете и едва передала просьбу к гостю, даньер поспешил в комнату тестя. Нет. Георг сел в кресло и, показав рукой на другое, предложил: Присаживайся. Нам нужно поговорить. Мужчина занял место, выжидая и глядя на отца своей супруги. Он прекрасно понимал, что тесть, поговорив с Дианой, сделал свои выводы и сейчас о них расскажет. Так и произошло. "Я поговорил с дочерью", тихо промолвил Георг, посмотрев на мужчину. "И должен сказать, что обрадовать тебя мне нечем. Между вами огромная пропасть, которую создал ты сам". Диана очень обижена. и не слышит доводов. И признаюсь, что если бы не её беременность, сегодня же забрал дочь домой, потому что ты, мужчина замолчал, подбирая слова. Знаешь, любого другого, обидевшего мою дочь, я бы разорвал. Но она твоя пара, и все ошибки можно этим объяснить. Сейчас ваша ситуация настолько сложна, и сами вы вряд ли найдёте выход. Ты совершаешь ошибку за ошибкой. А моя дочь ещё совсем ребёнок. Поэтому ради своего внука или внучки я решил помочь тебе. Диана останется в твоём доме, а я попытаюсь её убедить не делать поспешных выводов. А остальное в твоих руках. Спасибо, искренне поблагодарил Данияр тестя, поднимаясь. Я обещаю, что сделаю всё для того, чтобы Диана была счастлива. Георг гневнул, давая понять, что принимает слова мужчины. Они нашли общий язык, и это было самым главным. Отдыхайте, промолвил Данияр и вышел из комнаты. Разговор с Георгом вселил в него надежду на то, что возможно они с Дианы смогут стать настоящей семьёй.